глава шесть воспоминания тася я много лет не вспоминала о доме, но сегодня вдобавок ко всему что пришлось пережить за последние сутки мне приснился именно последний день прожитый на земле тогда мне только только исполнилось девятнадцать но я уже больше года была самостоятельной после тяжелого и громкого развода мои беспокойные родители разъехались по заграницам, легко устроив свои личные жизни. А я, увы, не вписалась ни в одну из них. Год пожила у маминой сестры, но и ей пришлось не к месту, поэтому, как только поступила в институт, сразу перебралась в общагу, погрузившись в веселые будни студентки. К счастью от родителей, мне досталась яркая привлекательная внешность, немалый лимит карманных денег и гибкий находчивый ум. Все это позволило мне очень скоро стать одной из так называемых звезд факультета. Сначала моя популярность дарила иллюзию нужности, значимости, того, что мне так не хватало в нашей рушащейся семье. Но быстро приелась и вскоре я встретила его. Игорь мне показался не таким, как все, умный, милый и простой в общении парень. Он долго и красиво ухаживал за мной, не настаивал на близости и не превращался на свиданиях восьминога, готового облапать все, до чего можно дотянуться». Ее ему отдалась начинался июнь пора экзаменов, несмотря на то что лето только вступило в свои права на улице было зной над днем, а вечера радовали легкой прохладой, но и сильно нервничала ведь уже вторые сутки не могла дозвониться игорю отправив ему сообщение в популярном мессенджере я пригласила его в наше любимое кафе, убедившись что сообщение он прочел, надела новое короткое платье и туфли на высокой шпильке и отправилась на свидание. После пятой кружки капучино, трех эклеров и двух пачек изведенных бумажных салфеток я поняла, что ему, как и остальным, нужна была только победа. Рассчитавшись, увидела, что забыла свою кредитку, а наличных едва хватило на оплату счета. Путь до общаги был неблизким, а общественный транспорт уже не ходил. Проклятые шпильки, надетые в угоду этому предателю, громко цокали в ночной тишине. А по спине бегали мурашки от страха. Я шла, часто оглядываясь, но по тротуарам ходили редкие прохожие, не обращая на меня внимания. До общаги оставалось всего несколько проулков, но я додумалась свернуть в одну из подворотен, решив сократить путь. Ощущение, что кто-то смотрит мне в затылок, усилилось. Я уже почти бежала, но проклятые шпильки мешали, цепляясь за каждый камень. А потом я почувствовала резкий рывок, Кто-то дернул меня за руку, но прежде чем сумела закричать, я услышала характерный электрический треск и потеряла сознание отрезкой боли, пронзившей бок. А когда очнулась, в просторной светлой комнате решила, что умерла или нахожусь в коме. Потому что, распахнув глаза, увидела склонившегося надо мной невероятно красивого смуглого парня, у которого были явные проблемы с ушами. Этот смертник похлопывал меня по щекам. о — Остроухий. Что за бред? — поморщилась я, с удивлением озираясь по сторонам, в то время как этот тип отшатнулся от меня с видом оскорбленного Наполеона. — Я не бред, а дырок Дилентайн. Его синие глаза умыты окатили меня презрением. — Запомни мое имя, странная самка. Скоро ты будешь его выкрикивать. — Разбежался. Фыркнула я, пытаясь подняться на ноги, а этот вредный ушастый даже не пошевелился, чтобы помочь мне встать. В его васильковых глазах плескалась жгучая смесь из интереса, возмущения и чувства собственного превосходства. Тем не менее, он очень дотошно просканировал взглядом мою фигуру в коротком облегающем платье. — И вообще, сам ты самка, а кто из нас странный, у своего психиатра спроси, — фыркнула я, потирая дико ноющий бок и с удивлением рассматривая пустую комнату с огромным окном и полупрозрачными шторами жалюзи, за которыми проплывали голубые облака на белом небе. Голубые облака на белом небе. Пришла к выводу, что мне тоже нужен психиатр. — Ты посмела назвать меня самкой? — аж побелел от гнева этот смуглый тип, на что я равнодушно пожала плечами. Судя по виду у шестого он хотел прочитать мне целую тираду о своей половой принадлежности, но отделанные золотым кованым орнаментом двери распахнулись, и внутрь просочился настоящий золотистый дракон. Что было дальше, помню смутно. В руках неожиданно вспыхнула серебристая шаровая молния, и я запулила ее в это чудовище с громким воплем. «Демоны!» Дальше яркая вспышка, оглушительный взрыв, испуганное... «Ректор!» — откинувшийся к подбитому ящеру пожилой ушастой Матроны и Дерек с головой до ног обсыпанной штукатуркой. «Ты!» — с ненавистью выдохнул он, но мое сознание быстро затянуло пелена.